Глава 20. В следующие несколько дней Джудит вернулась к своей почти что обычной жизни. Она закончила и отправила редактору головоломку, сложила пазл с вестхайленд-терьером и уже приготовилась вернуть его в благотворительный магазин, где купила. По вечерам Джудит также плавала в Темзе, и нового выбора у неё не было. Жара не собиралась отступать. Сьюзи с радостью вернулась к своей работе, хотя ей не удавалось избавиться от чувства, будто она что-то упускает. Она не стремилась во что бы то ни стало раскрыть убийство Икбале. Скорее, ей просто нравилось проводить время с Джудит и Бэкс. В ее доме было много собак, она часто и подолгу гуляла и охотно общалась с людьми. Однако печальная правда заключалась в том, что при всем при этом Сьюзи была одинока. Конечно, у нее была Эмма. Сьюзи любила Добермана всей душой. Но друзья... Сьюзи в одиночку воспитывала своих детей, изо всех сил стараясь удержаться на работе, и постепенно друзья исчезли из ее жизни. И когда дети разъехались, она вдруг почувствовала себя старой лодкой, выброшенной приливом на берег. Бэкс эти несколько дней пребывала в состоянии нервного возбуждения. Она пережила настоящее приключение, но никто из домашних, казалось, не был заинтересован в том, чтобы выслушать ее историю. Колин не произнес ни слова, когда она рассказала ему о встрече с имамом Латифом и о том, что беднягу Икбаля обманом лишили наследства. Потом заметил лишь, что ей не пристало сплетничать. Ибекс поняла, что муж совсем ее не слушал. Внимание Сэма 14-летнего сына Бэкс. Настолько захватили проблемы, какие обычно бывают у подростков, что женщина не решилась поделиться с ним своей историей. Хлои было бы любопытно послушать о приключениях матери, но сейчас она не разговаривала с Бэкс. Дело в том, что вечером накануне дня похороны к Баля, Бэкс поймала Хлою за попыткой тайком выбраться из дома, чтобы встретиться с её парнем Джеком, очень милым юношей. по ее утверждению. «Мать могла бы ей поверить, если бы не обнаружила в сумке дочери бутылку Джина». Бэкс возмущенно кричала на Хлою. «Что за девушка в 16 лет может поздно вечером отправиться на свидание к парню, прихватив с собой бутылку Джина?» Впрочем, ответ был ясен. «Бэкс». В конце концов, кое-что Хлоя унаследовала от родителей, и Колин явно не был бунтарем ни в молодости, ни теперь. Бэкс отлично помнила, как в 11 лет украла у матери бутылку французского ликера и выпила ее в поле вместе с подругой, скурив несколько маминых сигарет. Но ведь тогда Бэкс еще ничего не понимала в жизни, была глупой, дерзкой девчонкой, которая отказывалась подчиняться правилам. Пожалуй... Сильнее всего Бэкс злила и раздражала осознание одной вещи. Она сама, больше чем кто-либо, была виновата в том, что окружающие и даже члены семьи не воспринимали ее всерьез. Собираясь замуж, она мечтала лишь о том, как наденет обручальное кольцо и возьмет фамилию мужа. Спустя года она поняла, что долгое время просто плыла по течению не имея даже такого заурядного якоря, как имя. Когда зазвонил телефон, Бэкс взбивала домашний майонез венчиком, хотя в доме был отличный миксер, способный справиться с задачей за секунды. Не говоря уже о том, что неподалеку от дома было несколько магазинов, где продавался фермерский майонез. Но поскольку Бэкс толком не знала, что ей делать со своей жизнью, Она решила идти единственным знакомым ей путем. Раз она была домохозяйкой, ей следовало стать лучшей домохозяйкой на свете. Так она рассуждала, когда брала в руки венчик. Ее сердце забилось быстрее, когда на экране высветилось имя звонящего, и Бэкс поспешила ответить. С теми же чувствами несколько минут спустя входящий звонок приняла и Сьюзи. Она как раз гуляла у реки с Эммой, мопсом Крекерсом и гонщами Уолли и Иви. «Я получила завещание Эзры гарингтона взволнованно сообщила Джудит. «Его прислали по почте». «И кто же наследник?» Сьюзи сразу перешла к делу. «Дом Эзры теперь принадлежит человеку по имени Энди Бишоп». «Это еще кто такой?» «Судя по документу, Энди Бишоп» юрист, который занимался делами Эзры. Подождите, выходит, сосед баля завещал свое имущество собственному юристу? Кроме того, он единственный наследник. Таким образом, владельцем имущества покойного Эзры стал тот, кто помогал ему составлять завещание. А это вообще законно? Я все проверила. Вполне законно. Хотя и неэтично. «Нам необходимо встретиться, верно? И чем скорее, тем лучше».